Приехал мужик в Сибирь на постоянное место жительства. Ну и, как полагается, поставил мужикам водки. Выпили они, сидят, разговаривают. Вот ты думаешь, нам водки поставил, так теперь мы будем тебя принимать как своего своего. Викими! настоящий стоятие должен выпить литр спирта залпом из горла! Вот, вот, позвать лапу белого медведя после этого, переспать с якуткой. Понял? Задела эта музыка, выпил он залпом литр спирта из горла, надел тулуп и ушел. Возвращается весь в крови Исцарапанный шубоклочьями. Ну, тут ваша якутка, которой надо лапу пожать. А вам в театр певцы нужны? Нужны. Нужны. Вон, бери метлу и мети и пой. Слушай, у тебя волосы выглядят как будто это парик. Вообще-то это парик и есть. Саже. Отличная штука. Смотрится как-то стоящие волосы. Иногда мне кажется, что ты меня не любишь. Суа, закрой пасть и доедай свой батон, а то я выбью последний зуб тебе. <связь>